Тридцать третий день Передачка Памятный лежал на постели в своей палате. К нему подошли медсестры и попросили памятного помочь подготовиться к передачке. Нужно было принести стулья в комнату передачки и протереть столы от пыли. Памятный спросил у медсестры. «Сегодня придут родные пациентов?» «Да, сегодня день посещений». Памятный подумал, что, может быть, к нему тоже придут родные, но он даже не помнит их. «Что я расскажу им? О том, как я посмотрел программу по Первому каналу? О том, как мы весело поговорили с шизофрениками, алкоголиками и психопатами о политике? Я не знаю, что сказать своим родным, если они вообще придут. Возможно, они забыли меня. Вдруг памятный услышал, что медсестра громко закричала его фамилию. — Памятный, тебе пришли! Памятный в смятении пришел в комнату передачки и увидел свою возлюбленную Софию. — Привет, любимый! Мне сказал твой лечащий врач, что тебе стало лучше. Я сразу же решила прийти к тебе», — прослезилась София. «Прости меня, София, но я не помню нашу с тобой совместную жизнь», — с сожалением сказал памятный. «Ты не волнуйся, ты вспомнишь нас, ты вспомнишь своего сына, врачи придумают что-нибудь». «Боже мой, я не знал, что у меня есть сын». «У меня нет слов». «Если ты помнишь, что он приходил проведать тебя, а ты рассказывал ему о Красной площади и о дне победы во Второй Великой Отечественной войне». Памятный подумал, что как же он мог забыть рождение и взросление своего сына. Как же ему жаль. «Это страшная болезнь. Что же ждет его дальше?» «Инвалидное кресло, что он не сможет передвигаться?» «Ты помнишь наши с тобой мечты?» — спросила София. «Ты об идеальном конце света?» «Да, так вот. Ты знай, что я буду с тобой до конца, до последнего момента нашей с тобой жизни». «Софи, все это печально. Я знаю, что ты выдержишь, ты сильный. Ты, главное, борись вопреки всему». София крепко обняла памятного и заплакала от безысходности и от обиды на несправедливую жизнь. Памятный тоже обнял ее и немного прослезился. Памятный подумал, что жизнь жестоко обошлась Софией, потому что она любит больного человека, который даже почти не помнит ее. София нежно поцеловала памятного и сказала. «Памятный, я очень люблю тебя». Ты не сдавайся. Ты верь мне. Главное, ты верь мне. Я верю, что свершится чудо, и ты вспомнишь. Все вспомнишь. София, я тоже люблю тебя, хоть я жил с тобой в вымышленном мире. Ничего, все придет. Все нормализуется. Я не хочу расставаться, но время встречи закончилось. Я буду всегда рядом. Мы переживем это несчастье. Памятные и София поцеловались и попрощались друг с другом. София передала ему пакет с едой и ушла. А он подумал о том, что можно только представить, каково его любимой жене. Памятный подумал. «Вот она, моя любовь. Вроде бы она рядом со мною, но все равно она далеко от меня». Зато я знаю, что у меня есть сын. Как же все-таки все печально.